Глава 10. Американец в Москве. 15 октября 2002 года. Москва. Прекрасный осенний вечер накануне часа пик. 15 по Цельсию, около 60 по Фаренгейту. Москва, средняя полоса, экзотика своей Флориде мачо отвык от этой одновременно пестрой и строгой европейской прохлады, похожей на переложенный в минор венгерский чардаш. Соскучился. Он килограммами уплетал сочные русские яблоки с розовыми боками, которые покупал у привокзальных бабулек, а в небольшом кафе в районе Тушинского парка распробовал жареные рыжики с картошкой. Сегодня он вместо того, чтобы сесть в такси или хотя бы добраться до замоскворецкой линии метро, зачем-то забрался в переполненный троллейбус. На Большой Академической пересел в другой троллейбус, такой же переполненный, который доехал только до Дмитровского шоссе и, беспомощно растопырив сорвавшиеся с проводов усы, встал. Мачо остановил первую попавшуюся маршрутку, идущую в сторону Красной Пресни, и спокойно доехал до выставочного центра. Там он вышел и дальше отправился пешком. Он привык доверять своему чутью и интуиции. Но даже когда чутье и интуиция молчали, он подчинялся незыблемым правилам конспирации – Проверялся, путал следы, отрубал хвосты. Даже тогда, когда никаких хвостов не было. Он никогда не корил себя за подобную перестраховку. Именно благодаря ей он трезв, здоров и готов к действию. Как смазанный и заряженный кольт в прикроватной тумбочке среднего американца. Он никуда не торопился. Осень, Москва... Грустный и светлый чардаш. Пожилая пара навстречу, ни авосик, ни сумок, просто гуляют под ручку, беседуют. Стайка пацанов с пакетами выпивки и закуски. Видимо, на природу навострились. Вечерняя электричка, лес, комары, костер и девушки, наверное. Мачо вспомнил, что у него тоже есть девушка. Он даже как-то прислушался к себе, переспросил недоверчиво. «Это точно?» Ответил «Точно есть». Просто последнее время он запрещал себе думать об этом. Девушка Оксана, любящая развлечения и капризничающая по вечерам, когда нечего делать. Девушка Оксана, танцующая в бар-харбор так, что почтенные мужья и отцы семейств на несколько минут становятся холостяками. А латиносы начинают задирать друг друга, словно мальчишки во время первых позывов плоти. Девушка Оксана утренняя, проснувшаяся после полудня, после душа и крепкого кофе, любящая судорожно и бесстыдно. Девушка Оксана дневная, деятельная и отстранённая, и от этого ещё больше желанная. Но хватит. Бесплодные мечтания. Мысленный анонизм, который ни на дюйм не приблизит их друг к другу, только сделает ожидание мучительным. Поперек Шмитовского проезда висят растяжки с рекламой примерного показа «Кривой дороги». «Том Хэнкс. Проблема хороших и плохих парней в шпионском антураже». Мач увидел это кино. В «Дайтона-Бич» премьера состоялась еще в августе. «Сам бы он не пошел», — «Оксана затащила». Ему не понравилось. Мачо вообще не любил кино, не любил эти фильмы, в чем полностью солидарен с неким русским монголоидом по фамилии Цой. Он свернул на маленькую улочку, не обратив даже внимания на название. Но, пройдя метров сто, вспомнил ее по карте «Вторая Звенигородская». Карту Москвы он выучил наизусть, и теперь, если бы даже хотел заблудиться, не смог бы. Он все помнил и ничего не забывал. Наверное, так было надо. В его личном досье под графами «Память и обучаемость» стоит высший балл, исключительный случай в управлении. Но его интеллектуальный уровень почему-то оценен, но ну, не высшим баллом, скажем так, несколько ниже. В чем здесь дело? Какая разница между интеллектом, памятью и обучаемостью, Мачо так и не понял. Может, у него рожа недостаточно умная? «Проклятая кривая дорога», — подумал Мачо. «Ржавый шпионский антураж». Да, это кино он уже видел и не раз, только под другими названиями. Центральное разведывательное управление США представляет блокбастеры русского направления. «Мачо» и «Мобильный скорпион». «Мачо танцует рок-н-ролл» и другие. Похабные картины, если не считать нескольких эпизодов. Но так уж получилось, что ему выпало работать здесь главным героем. И сколько раз будут крутить эти блокбастеры, столько ему и исполнять главную роль. Так уже было в Сиракузах, и в Афинах, и в Лаосе. Да, в хреновом Лаосе где течет хреновы река Меконг, в какой-то там пропорции, разбавленная его мачо-кровью. А сейчас это происходит здесь, в Москве. В общем, пока идут начальные титры, голос за кадром бубнит предысторию. Хороший парень, агент ЦРУ, волей судьбы работодателей заброшен в далекую чужую страну. Он с поразительной легкостью выполняет опасные задания, которые долгое время вызывало изжогу и тремор конечностей у начальства. Ну, скажем, цепляет некое секретное устройство на некий секретный кабель. Все вздыхают с облегчением. Там, на родине, ждет парня-красавица-жена с прелестными ножками и очаровательной попкой. И он, естественно, торопится свернуть манатки и сесть на обратный рейс. Но тут начальство, избавившись от тремора и изжоги, вдруг обнаруживает, что произошла ошибка. Кабель оказался совсем не тот, а где находится нужный кабель, этого никто не знает. И парню говорят «Один момент» домой еще рано, надо бы сделать кое-что еще. Ну и пошло, собственно, кино. Как гонг звучит музыка сфер. Ближний космос, двести километров от Земли, медленно крутится в синей дынке, расписанной континентами шарик. Летит по своей орбите разведывательный спутник «Лакросс», фиксируя активные линии правительственной связи и периодически сбрасывая в центр собранную информацию. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Полученные данные изучают высоколобые аналитики, настолько сильно отличающиеся внешностью от офицеров оперативного управления, как будто служат совсем в другом ведомстве. Москва. Самая обычная жизнь — самые обычные люди. Красная площадь, улицы, проспекты, дворы, пустыри, стройплощадки. Щелкают фотоаппараты. Американские, английские, бельгийские туристы и российские граждане фотографируются в местах, имеющих узловое значение для привязки космических снимков к земной поверхности. Потом фото счастливых молодоженов. Пожилой супружеской четы, бородатого рокера, полной томной дамы с мороженым, напряженного как струна породистого дога и тысячи других им подобных, попадают в тот же аналитический отдел. Их вводят в компьютер, бесцеремонно стирая главных героев и оставляя лишь фоновые объекты. Яйцеголовые дяди в рубашках с закатанными рукавами сопоставляют карту Москвы со схемой линий правительственной связи. Остро отточенный карандаш ставит точку на крохотном изображении Кремля. Аналитики многозначительно переглядываются. «Сюда будет трудно добраться, Сэм», — задумчиво говорит один. «Не трудно, Джек. Чертовски трудно». Отзывается второй — и меланхолично добавляет «Хорошо, что это не наша проблема». «Хорошо», — соглашается Джек, «только я не завидую тому парню, которому придется выполнять эту работу». Затем 25 секунд на весь экран лицо Генри Ли Битджералда, резидента ЦРУ, работающего под крышей военного атташе американского посольства в Москве. Крупный план, все поры и волосинки наружу, ноздри раздуваются, глаза уставлены в невидимую зрителю точку, и, судя по выражению глаз, это какая-то очень немаловажная, очень судьбоносная точка, что-то типа американского флага на Луне или раздевающиеся в окне напротив красотки. Мачу, как человек бывало и знает, что старина Биц уставился на оконный шпингалет под старую бронзу, который как раз напротив его рабочего стола. Биц всегда пялится на этот шпингалет, словно загипнотизированная мышь, когда говорит по кодированной линии и получает инструкции из Лэнгли. Шпингалет, окно и Биц находятся в неком помещении. Вид из окна и интерьер которого подсказывает зрителю, что это не новинский бульвар и не американское посольство, и даже не кафе Макдональдс. Битц получает инструкции и кладет трубку на рычаг. Инструкции касались того самого хорошего парня. Камера постепенно сползает вниз, стекает по его шее, воротнику, груди и правой руке и застывает на ладони. Пальцы нервно выстукивают по лежащей трубке. Все поры и волосинки наружу. А также шрам между большим и указательным пальцами, оставшийся то ли от вражеского осколка, то ли от выведенной похабной татуировки. Старина биц что-то соображает. Потом его рука снова берет трубку, пиликает мелодия тонового набора. Биц звонит хорошему парню. Хороший парень в это время собирает свои манатки в какой-то грязной квартире в Химках, снятой за деньги управления. Он весел, он что-то напивает, из стопки носков выпадает полароидное фото, где его красавица жена в едва различимом бикини, и всем становится ясно, почему парень так рвется домой. Тут звонок. Парень берет трубку, его лицо постепенно темнеет. Он говорит, Да, понял, и раздавливает трубку в руках, как пачку из-под печенья. Опять аналитический отдел ЦРУ. Немногословные люди в строгих пиджаках изучают стопки русских газет. «Комсомольская правда», «Коммерсант», «Вечерняя Москва», «Труд», «Известие». Молодой человек с редкими волосами натыкается на броский заголовок. «Диггеры спасли студентов» и тут же снимает ксерокопию. Его коллега находит заметку «Тайны подземной Москвы» — снова гудит ксерокс. «Кто вы, мистер Леший?» — вопрошает очередная отксеренная публикация. Ржеватый мужчина в круглых стальных очках довольно щелкает пальцами над статьей «Подземные боги сидят в козероге» и тоже копирует ее. Далее — Москва с высоты птичьего полета. Огромный, похабно-огромный, похабно-грязный, похабно-опасный город. Вот куда занесло нашего хорошего парня. Крутое пике в район московского зоопарка, где гуляют в вольерах злобные гиены, злобные павианы и огромный злобный бурый медведь, воплощающие в себе всю похабность этого города. У самой земли берем чуть западнее, снижаемся. Крупно — вывеска кафе козерок Внутри — молодежь, Пиво, сосиски. На стенах портреты каких-то подозрительных личностей типа «Разыскивается опасный рецидивист» в трикотажных шапочках и с запикселенными глазами. Камера наезжает на один из портретов, наезжает и замирает, позволяя зрителю в подробностях рассмотреть изображенную на портрете физиономию. В физиономии нет ничего особенного. Портрет подписан в углу черным маркером «Леший». Над стойкой к стене прибит муляж человеческого черепа в такой же трикотажной шапочке. На шапочке — шахтерский фонарик. На подбородке у черепа — козлиная бородка. Крупно — потертый линолеум. Лужа пива, чья-то нога в изящном ботинке рочи стоит в этой луже и нервно притоптывает. Поднимаемся вверх по ноге, видим, нога принадлежит молодому человеку, который явно сбежал с какого-то культурно-спортивного мероприятия. У него гладкая лощеная мордочка и хреново уйма мышц, в которой он упрятан, как кусочек фарша в огромный чебурек. Он беседует о чем-то с подвыпившим студентом, под курткой у которого виднеется черная футболка с изображением Фредди Крюгера. Оба предплечья студента в грязных гипсовых повязках. Гипс он по необходимости снимает, а потом надевает обратно, если не забывает». Крюгер радостно и бурно изливает потоки информации. Молодой человек вежливо позевывает, нога в луже нервно притоптывает. С высоты — мушиного полета. В кафе густо накурено. Под потолком запыленные плафоны, шкварчат жареные сосиски. Льется пиво из крана, льются разговоры за столом. А молодой человек культурно-спортивного вида вежливо позевывает — и слушает, слушает. Камера опять зависает над Москвой. Дождь. О, город греха. Снижаемся в районе Мневников. Кирпичный дом, грязный подъезд. Знакомый уже нам молодой человек в рочи звонит в дверь. Возможно, он на веселе, обтянутый среднестатистической байкой торс эдак поигрывает. Но глаза на мордочке внимательные. Рядом с ним конкретно надравшийся Крюгер. Дверь открывается. На пороге личность кавказской национальности по кличке Вано. Чешет брюхо через футболку. Крюгер активно жестикулирует, выражая бурную радость. В каждой загипсованной руке по бутыли очаковского объемом 2 литра. Он задает какой-то вопрос кавказской личности по кличке Вано, но Вано отрицательно мотает головой. Дверь закрывается. Крупно. Рука Биджарлда держит карандаш. Записывает что-то в блокноте со стрывными листками. Крупно. Лицо культурно-спортивного человека. Он стоит в телефонной будке, говорит в трубку. «Глубокая ночь». Рядом с будкой на бордюре сидит, раскачиваясь, Крюгер. Он не вяжет лыка. Рука Биджеральда продолжает записывать, потом замирает. Потом швыряет карандаш в сторону. Вырывает несколько листков из блокнота, бросает их в пепельницу. Лицо старины биться, Поры, волоски и все такое. Старина биц недоволен. Он закуривает... Любимую вересковую трубку длинной каминной спичкой поджигает листки в пепельнице. Далее наш парень в убогой химкинской квартире. Пьет кока-колу пополам со столичной. Закусывает ароматными зелеными яблоками. Хмур сосредоточен. Перед ним на кухонном столе полароидное фото длинноногой красавицы в невидимом бикини. Но парень не смотрит на фото. Он обложился научно-популярными книгами и справочниками по спелеологии, картографии, геологии. Здесь же несколько томов академического издания «Второй мировой войны» на русском. Здесь же потрепанные путеводители по Крыму и Керченскому полуострову и уникальный экземпляр описей московской старины за 1844 год. Парень неторопливо перелистывает страницу за страницей. Иногда делает паузу и, взяв в руку стакан, откидывается на спинку стула. Он смотрит в потолок, его губы шевелятся. До зрителя доходит, что парень не просто листает, он читает и запоминает. Водает. Иногда он поглядывает на телефон, телефон молчит. Далее. Молчановка, шестиэтажный дом. Молодой человек в рочи поднимается на четвертый этаж. Звонит в дверь. На косяке над входом приклеены несколько засохших комков жевательной резинки. Еще раз звонит. Еще. Ответа нет. В раздумье молодой человек смотрит на двери соседей. Потом разворачивается и уходит. Во дворе к нему обращается мужчина неопределенного возраста, просит закурить. Далее. Биджаральд вертит в пальцах длинную каминную спичку. Спичка описывает замысловатые круги и петли, завораживает, гипнотизирует. Биджаральд чиркает спичкой коробок, закуривает. Крупно. Телефон на засыпанном трубочным пеплом столе. Телефон молчит. Химки раннее утро. Хороший парень сидит на корточках, постелив на пол карту Крымского полуострова. На карте лежат раскрытые книги. Хороший парень бросает взгляд на телефон с обмотанной лейкопластырем трубкой. Телефон молчит. Далее. Молодой человек в зеркально начищенных рочи едет в такси. Смотрит в окно, рассеянно разминает обмотанную носовым платком ладонь правой руки. На платке проступило небольшое пятнышко крови. Крупный план — лицо. Пульсирует синяя жилка под глазом. Взгляд углублен в себя. Лицо озадачено. Далее, далее. В общем, ну его. Старое дурацкое кино, снятое не так, как бывает на самом деле, а как понятней зрителю. Ну, например, агент в ботинках Рочи никогда не выйдет на прямую связь с Биджеральдом. Даже если наденет обувку от Луи Виттона, и то не выйдет. Пусть ему хоть ноги отрубят, добиться он не дозвонится. Он вообще не знает, кто такой Биц, и не подозревает, на кого работает. Получил задание, выполнил, получил деньги, погулял от души. Даже под пыткой он не сможет ничего рассказать Про агентурную сеть ЦРУ в Москве Его вершина — местный резидент Кто-то из русских предателей Который прекрасно осведомлен, чьи поручения выполняет Ознакомлен с ухищрениями конспиративной связи И все равно замыкающийся напрямую не на бит Джаральда А на одного из офицеров резидентуры Короче, кино... Оно и есть кино. Мачо видел его не раз, и Мачо не любил таких фильмов, если не считать нескольких моментов. Но именно здесь один из таких моментов и наступил.